Глава третья. Мысли. В этой главе мы обсудим с вами свободу наших мыслей. Важные вопросы. Насколько вы связаны со своими мыслями? Знаете ли вы свои базовые убеждения? Как часто вы обращаете внимание на то, о чем вы думаете? Что приходит вам в голову, когда вы думаете о свободе мыслей? Что вы думаете о себе? Что поддерживает вас в отслеживании своих мыслей? Как ваши мысли влияют на вас? Что бы вы хотели изменить в отношениях со своими мыслями? Создание питающих отношений с нашим «ментальным я» — это разрешение себе замечать, слышать и менять свои мысли и убеждения, если они больше не служат нам. Все наши реакции и каждый наш выбор основан на том, что мы думаем, независимо от того, осознаем мы это или нет. Мысли имеют решающее значение для построения любви к себе, и нам необходимо подарить себе свободу в мышлении для того, чтобы не наше прошлое и не те выводы, которые мы сделали на основе нашего опыта там и тогда, выбирали за нас. А мы сами делали этот выбор. Создавать здоровые отношения со своими мыслями значит проявлять любопытство и осознавать то, о чем вы думаете, видеть, как ваши убеждения влияют на вас, и видеть, какими новыми путями может идти ваше мышление. Как выглядят здоровые отношения со своим ментальным «я»? Вы проявляете любопытство к своим мыслям, когда они возникают в вас. Вы избегаете своего осуждения и критики своих убеждений. Вы намеренно следите за своим ментальным здоровьем. Вы сверяетесь со своими мыслями на регулярной основе. Вы понимаете свои внутренние истории, знаете свои нарративы и то, как они влияют на вас. Вы репрограммируете нарративы, которые больше не служат вам. Вы хотите заботиться о себе и о маршрутах своего мышления. Вы выбираете новые нарративы, которые ведут вас к будущему, которого вы заслуживаете. Вы проявляете терпение к своему процессу. В нашей жизни есть нарративы, которые удерживают нас от изменений. Вы можете открыть для себя присутствие нескольких из них. Кто-то отметит один, а кто-то все десять, и в этом нет ничего страшного. Изучение этих нарративов — это прекрасное вложение вашего времени. Благодаря этому вы сможете лучше понять, на чём основывается ваш выбор поведения и почему до сих пор вам было так трудно создавать любовь к себе. Ведь все эти нарративы прячут в себе какую-то часть нас. Ведь все эти нарративы скрывают наш потенциал. Нарратив — это привычная знакомая история, которая хранится в нашем разуме. Это привычные, неосознаваемые базовые установки, которые определяют течение наших мыслей. Это повторяющиеся мысли, чувства поведения, которые формируют обусловленные паттерны в нашей повседневной жизни. Когда вы замечаете свои повторяющиеся реакции, введите дневник. Наблюдение за своими мыслями — это трекер для поиска глубинных причин своего поведения. Как вести дневник тревожных, навязчивых, повторяющихся мыслей? Вы можете делать это в удобных для вас приложениях, в аудиосообщениях самому себе, в обычном дневнике, как вам будет комфортнее. Смотрите. Испытываете вину, страх, тревогу, боль, любую сильную эмоцию, которая вызывает у вас беспокойство. Определили, что в этот момент произошло. Ситуация, как если бы происходящее снимали на камеру. Ваша мысль, ваша эмоция и где в теле она живет ваша реакция, как вы отреагировали, что сделали, что сказали. Вы можете заметить привычную мысль и отследить ситуацию, эмоцию и свою реакцию. Вы можете заметить привычную реакцию и отследить ситуацию, мысль и эмоцию. Вы можете отталкиваться от каждой из этих четырех сторон нашей жизни. Главное — попробовать зафиксировать их все. Или — И другой формат дневника, кому-то будет удобнее вести дневник так, я почувствовал эмоцию, когда событие. Событие значит для меня что? Так мы исследуем наши установки. Я рекомендую вести такой дневник на регулярной основе, особенно в стрессовые периоды. Прописывание этих мыслей — это прекрасный метод терапии. Ведь в этот момент наш организм включает другой центр обработки информации — центр письменной речи. И временами одного прописывания уже достаточно. Это уже огромный шаг. Главное — делать его рутинным для себя. И затем на основе материала этого дневника вы можете соотнести свои привычные мысли с теми нарративами, которые мы разберём в этой главе. Нарративами, которые удерживают вас вдали от изменений, вдали от любви к себе, вдали от волшебства. Когда что-то происходит в нашем мире, мы можем увидеть проявление этих привычных тем. И только когда мы начинаем видеть их, и этот урон, который они наносят нам, мы можем начать выбирать другие нарративы, другие истории, которые будут служить нам, которые будут питать нашу любовь к себе, которые будут проводниками к тому будущему — которого мы заслуживаем. Когда мы ищем присутствие нарратива в своей жизни, мы обращаем внимание на тенденции нашего мышления, на то, насколько часто мы думаем обо всех этих вещах. Ищите тенденции, а не случайные проявления хода своих мыслей. Все эти мысли могут быть знакомы каждому из нас. Вопрос в том, насколько часто вы об этом думаете. Отвержение. Оставление в отношениях. Первая часть этого нарратива включает в себя тему ненадежности, нестабильности, отвержения, чаще всего в контексте отношений, эмоциональной поддержки, любви, физической и эмоциональной защиты. Вторая часть этого нарратива включает в себя страх о физическом благополучии, Это темы страха, связанные с физическими или психологическими страданиями, страх проблем с физическим здоровьем, например, страх сердечного приступа или инсульта, страх проблем с психическим здоровьем, например, страх сойти с ума, страх проблем с нарушением закона, например, страх ограбления. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя, вы часто думаете, что можете потерять опоры своей жизни в результате ухода того, кого вы любите. Вы часто думаете, что вы или те, кого вы любите, переживут что-то трагичное или умрут? Нарратив «Недоверие», «Насилие в отношениях». Этот нарратив включает в себя темы боли, насилия, унижения, манипуляций, измен, Обычно эти мысли связаны с недостатком удовлетворения эмоциональных потребностей и ожидания недостатка внимания, понимания, поддержки. Эти ожидания могут быть совершенно не связаны с реальными намерениями и поведением другого человека. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто думаете, что ваши потребности не будут удовлетворены из-за выбора другого человека? Вы часто думаете, что не можете доверять другим людям? Нарратив стыда, изоляции. Этот нарратив включает в себя темы чувства стыда в компании, основанные на своей внешности и своем социальном поведении, том, как вы общаетесь с другими людьми и ведете себя в их присутствии, и в личном общении, основанные на скрытых желаниях. Люди с таким базовым нарративом максимально чувствительны к восприятию критики, к отвержению, к обвинениям. Также этот нарратив включает в себя ощущение одиночества в мире, фокус на своих отличиях от других и или мысли о непричастности к какой-либо группе людей из-за своих дефектов. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто думаете, что вас нельзя любить? что вы одиноки из-за каких-то стыдных аспектов своей жизни и вас самих. Нарратив «Подавление эмоций». Первая часть этого нарратива включает в себя темы сопротивления в выражении своих чувств, как позитивных — радость, счастье, любовь, так и негативных — злость, грусть, зависть. Я напоминаю вам о том, что все наши эмоции нормальны, И разделение их на позитивные и негативные очень условно и стигматизирует нас. Людям с таким нарративом трудно говорить о своих эмоциях и потребностях. Вторая часть этого нарратива включает в себя недостаток самоконтроля и самодисциплины. Люди с таким нарративом склонны к ослаблению контроля, и это сопровождается эмоциональной импульсивностью и сложно сдерживаемыми реакциями. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вам сложно выражать свои эмоции из-за опасений, как другие люди воспримут их? Вы часто чувствуете, что теряете контроль над эмоциями? Вы часто думаете, что не способны справиться со своими эмоциями? Нарратив неразвитого чувства себя. Этот нарратив включает в себя тему необходимости другого в контексте отношений для того, чтобы быть счастливым, наполненным и целостным. И также при этом люди с таким нарративом часто ощущают нехватку воздуха. Я задыхаюсь рядом с ней, он душит меня из-за другого человека. То есть, с одной стороны, вы сильно стремитесь в отношения, ведь там живет ваше ощущение целостности и достаточности. А с другой стороны, попадая в них, вы начинаете задыхаться и мечтать о своем пространстве. И главное, вам трудно отделить свои мысли, чувства, желания, потребности от мыслей, чувств, желаний и потребностей других людей. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто сверяетесь с другими, прежде чем свериться с собой? Вы постоянно ищете внешнего подтверждения своим поступкам? Решением, чувством и самому себе. Нарратив некомпетентности. Первая часть этого нарратива включает в себя тему некомпетентности, неадекватности, несоответствия и постоянного сравнения с людьми вашего возраста и вообще с другими людьми. Людям с таким нарративом свойственно чувство беспомощности, ощущение, что вы всегда проигрываете и ничего не можете с этим поделать. Вторая часть этого нарратива включает в себя зеркальную часть первой — темы привилегий, превосходство над другими с фокусом исключительно на себе, без учета желаний и потребностей других. Людям с таким нарративом свойственно бесконечное проявление конкуренции и желание доминировать над другими людьми. Главное понятие в этом нарративе — неравенство. Быть не на равных — значит ставить себя или другого человека выше на пьедестал по каким-то важным для вас признакам. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто чувствуете, что недостаточно хороши сами по себе для того, чтобы преуспевать? И этот успех касается всех сфер жизни. Это синдром самозванца по-крупному и в работе, и в отношениях, и в увлечениях, и даже в своем здоровье. Вы часто думаете, что у вас есть превосходство над другими? Нарратив чрезмерной критики. Этот нарратив включает в себя темы сверхкритичности своего или чужого поведения. Этот нарратив основан на убеждении, что люди должны быть наказаны за свои ошибки и за несоответствие вашим ожиданиям. Это ригидные, трудно поддающиеся изменениям убеждения, которые лишают вас человеческого несовершенства и возможности эмпатии. Ведь вместо эмпатии здесь всегда наказание. У людей с таким нарративом отмечается нереалистично высокая мораль и жесткие этические, культурные или религиозные стандарты. И эти стандарты, и внутренний палач, критик, который жесток не только по отношению к другим, но и по отношению к вам, побуждают вас к наличию нескончаемых «полезных» в кавычках дел в вашей жизни и не оставляют места паузам, расслабленности, радости и удовольствию. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вам часто трудно принимать себя и других? Вам трудно расслабиться, иметь время без спешки? Вы часто чувствуете, что недостаточны? Нарратив — самопожертвования Этот нарратив включает в себя темы недостатка вознаграждения за то, что вы ставите на первое место потребности, эмоции и желания других. Вы делаете это с целью избежать причинения боли другим, избежать вины за эгоизм, поддержать коммуникацию. Люди с таким нарративом переживают сильные обиды, часто пассивно-агрессивно ведут себя, могут эмоционально взрываться, манипулировать уходом из дома и отмечать у себя психосоматические симптомы. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто думаете, что о своих потребностях говорить эгоистично? Вы часто волнуетесь о потребностях других, даже если они отличны от ваших, не думая при этом о своих потребностях? Вы часто ставите потребности других на первое место, даже если они отлично от ваших. Нарратив поиска одобрения. Это один из самых распространенных и болезненных нарративов. Он включает в себя тему чрезмерных акцентов ради одобрения и подтверждения других людей. Людям с таким нарративом свойственен чрезмерный фокус на статусе, внешнем виде, популярности, деньгах, достижениях, и все это ради того, чтобы отвлечь внимание других от своей личности, ведь они считают себя недостаточно хорошими. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто навязчиво думаете о том, что другие подумают о вас? Вы чувствуете себя хорошо, только получая одобрение других и положительную обратную связь? Нарратив токсичного пессимизма и токсичного оптимизма. Первая часть этого нарратива включает в себя тему чрезмерного фокуса на негативе, которые ограничивают возможные встречи с позитивом. Люди с таким нарративом думают, что всё, что идёт хорошо сейчас, обязательно рухнет. Для них свойственны постоянные переживания, жалобы, нерешительность и чрезмерная бдительность. Вторая часть этого нарратива — зеркально первой и включает в себя чрезмерный фокус на позитиве, который ограничивает вас от встреч с глубиной своих чувств и отрицание многогранности нашей внутренней жизни. Чтобы определить присутствие этого нарратива в своей жизни, спросите себя. Вы часто думаете о тех вещах, которые идут, могут пойти неправильно, игнорируя всё то, что идёт, может пойти правильно. Вы часто думаете о тех вещах, которые складываются отлично, игнорируя всё, что вызывает в вас отличные эмоции, кроме радости. Используя свой дневник привычных мыслей и информацию о нарративах, которые вы только что услышали, Определите свои базовые нарративы, которые не дают вам двигаться вперед. Я напоминаю вам, что вы можете найти в себе один такой нарратив, а можете и все десять, и это нехорошо, не плохо. Например, если ваша привычная мысль «я не могу никому доверять», нельзя положиться ни на кого, кроме себя. Вашим базовым нарративом является нарратив недоверия. Или, например, ваша привычная мысль «я не достоин работы, о которой мечтаю». Тогда ваш базовый нарратив — это нарратив некомпетентности. Замечайте эти нарративы тогда, когда они активны в вашей жизни. Сначала вам будет сложно замечать их активность в моменте. Ничего страшного, если вы отметите для себя их после вашей реакции. Осознанность важна в любое время, и любой шаг на этом пути является значимым и храбрым. После того, как вы научитесь замечать их, начните осваивать новые упражнения. Репрограммирование — это одно из самых мощных упражнений, меняющих наше сознание, мышление, поведение и создающих ментальную любовь к себе. Это и есть чистая магия. Репрограммирование — это мой знакомый нарратив, называем нарратив. Просто потому что я практикую, описываем мысли, чувства, поведение, связанные с нарративом, не значит, что они правдивы. Под этим нарративом, описываем его, скрываются глубокие чувства. Определяем чувства, страха, злости, уязвимости, незащищенности, горя, желания близости, зависти и так далее. Это нормально для меня — почувствовать ваши скрытые чувства. Моему нарративу, называем его, и связанным с ним, проговариваем мысли, чувства, поведения, коппинги, Больше не нужно защищать меня от этих чувств. Я достаточно храбрый, сильный, чтобы почувствовать их. Примеры. Это мой знакомый нарратив недоверия, просто потому что я практикую мысли о том, что я не могу доверять другим, не значит, что они правдивы. Под этим нарративом защиты себя от незаслуживающих доверия людей скрываются глубокие чувства уязвимости и жажда глубокой близости. Это нормально для меня — почувствовать себя уязвимым и жаждущим связи. Моему нарративу недоверия и связанным с ним мыслям больше не нужно защищать меня от этих чувств. Я достаточно храбрый, чтобы почувствовать их. Это мой знакомый нарратив подавления эмоций. Просто потому что я думаю, что теряю контроль над своими эмоциями, не значит, что это правда. Под этим нарративом подавления эмоций скрываются глубокие чувства страха и уязвимости. Это нормально для меня — почувствовать страх и уязвимость. Моему нарративу подавления эмоций и связанным с ним контролем над моими эмоциями больше не нужно защищать меня от этих чувств. Я достаточно сильный, чтобы почувствовать их. Любовь к своему ментальному «я» — это проявлять любопытство к своим мыслям, осознавать, знать свои убеждения, Отслеживать свои нарративы, знать, как реагировать на свои мысли, разрешать себе не определять себя своими мыслями, видеть свои триггеры, менять привычные нарративы на новые, знать, что вы больше, чем ваши мысли, помнить, что ваши мысли — это не факты, видеть сообщения, которые несут в себе триггеры, Видеть установки, которые стоят за триггерами. Выбирать новые установки. Аффирмации для создания любви к своему ментальному «я». Мои мысли — это не факты. Я могу выбирать, каким мыслям я хочу верить, а каким нет. Мои мысли не определяют меня. Я знаю свои триггеры. Я могу выбирать свою реакцию. Я могу выбирать новые маршруты своего мышления. Я заслуживаю новых нарративов. Мои привычные нарративы больше не властны надо мной. Я двигаюсь в своем темпе. Я доверяю своему процессу изменений. Я отслеживаю свои мысли. Я знаю мысли, которые полезны для меня. Я имею право изменить свои убеждения. Я чувствую связь с добрыми мыслями о себе. Маленькие подсказки в создании связи с добрыми мыслями о себе. Первое. Напишите список того, что вам нравится в себе. Второе. Напишите список того, что вам не нравится в себе. Третье. Произнесите мысленно или вслух пункты из второго списка по схеме. «Да, сейчас мне не нравится, например, мой живот, но я все равно одобряю себя». Помните, одобрение не значит отсутствие изменений. Одобрение — это возможность принять себя на этой точке своего пути и сделать это с сопереживанием. Новые направления. После того, как вы научитесь замечать свои привычные, больше не служащие вам нарративы, помните о том, что они были нормальны и необходимы для пространства, в котором вы росли, ведь любовь к себе не была общепринятой ценностью, и репрограммировать их, вы сможете постепенно создавать себе новые маршруты, по которым могут идти ваши мысли, маршруты новых нарративов. И вот, какими они могут быть. Нарратив стабильности. Мои опоры живут во мне самом. Не все события в моей жизни и в жизни моих близких находятся под моим контролем, но я справлюсь. Нарратив доверия. Я выбираю доверять другим людям, и я смогу справиться с последствиями этого выбора. Нарратив принятия. Я достоин любви, независимо от того, как я выгляжу и что я делаю. Нарратив энергии эмоций. Я имею право на любые свои эмоции, независимо от того, как их воспринимают другие люди. Я могу регулировать свои эмоции. Нарратив целостности себя. Я лучше всех знаю, кто я и чего я хочу. Я могу быть счастлив, независимо от статуса отношений. Нарратив компетентности. Я уже достоин успеха. Я достаточен для работы своей мечты. Нарратив гибкости. Взгляды других людей — это взгляды других людей. Я уже достаточно хорош. Я человек, и я несовершенен, я уникален. Я могу делать паузы. Паузы питают меня, мое тело и мою душу. Нарратив первого места. Я имею право говорить о своих потребностях. Я могу иметь другие потребности. Это нормально ставить себя на первое место. Мне не нужно спасать других, чтобы быть любимым. Нарратив одобрения себя. Я могу чувствовать себя хорошо, независимо от мнения других людей. Я заслуживаю любви, независимо от того, одобряют меня другие или нет. Я одобряю себя. Нарратив реализма. Я могу видеть мир во всех его красках. Мне не нужно фиксироваться на негативе, чтобы быть в безопасности. Я заслуживаю глубины своих чувств. Идеи для выражения любви к своему ментальному «я». Отследите свой триггер и проанализируйте свою реакцию. Прочитайте статью по когнитивно-поведенческому подходу в психотерапии. Скачайте приложение CatchIt и начните вести дневник тревожных мыслей. Послушайте вдохновляющую речь на TED. Заряжайтесь свободой и разнообразием мышления. Произнесите следующее утверждение, глядя в зеркало. «Я освобождаю все свои страхи. Я сильный, храбрый, красивый и достойный. Я принимаю» полноту своей жизни и сделайте глубокий вдох. Используйте эфирные масла и ароматерапию, чтобы успокоить ваш разум. Выключите рабочую электронную почту и не отвечайте на сообщения в телефоне в нерабочее время. Поставьте ограничения в телефоне на время в соцсетях. Найдите наставника для своего профессионального развития. Переживая негативное чувство, спросите себя, о чем именно я подумал? Ведь именно мысли вызывают наши негативные реакции, не события сами по себе, а наши мысли. Делая автоматические действия, остановите себя. Например, вы рисуете узоры, когда вам скучно, или грызете ногти, или накручиваете локон на палец, или равномерно качаете ногой. Остановитесь и спросите себя о своих мыслях здесь и сейчас. Прерывая автоматическое действие, мы позволяем нашей ментальной деятельности активизироваться. Поймайте мысли, от которых вы бежите. Нежное напоминание. Хорошие девочки так себя не ведут. Не расстраивай папочку. Веди себя нормально. Будь послушным мальчиком. Улыбайся и будь вежливой. Не реви. Перестань себя так вести. Все эти слова — повторяются из поколения в поколение. Все эти слова, которые не имеют ничего общего с возможностью ребёнка быть увиденным и услышанным. И это не вина какого-то одного человека, это отражение ценностей нашего общества. И эти, казалось бы, безобидные слова приводят к разрушительным представлениям о том, кто мы и как мы строим отношения с другими людьми. На их основе мы развиваем систему наших убеждений, в которой чувства других стоят на первом месте. И, конечно, именно мы несем ответственность за эти чувства, в которой мы обманываем себя любой ценой, в которой мы виртуозно подавляем свои эмоции, в которой наши неосознанной миссии становится угождать всем, кроме себя. Когда желание быть хорошим становится для нас самой важной ценностью, мы теряем связь с нашим внутренним голосом. Мы тонем в том, что нужно и важно другим, и забываем то, что интуитивно знали когда-то давно, как быть честным с самим собой. Простите себя за это. Вы — тот, кто разобьет этот порочный круг. Вы — тот, кто разрушит этот токсичный паттерн. Вы — тот, кто сможет позволить своему внутреннему ребенку, этой маленькой девочке или этому смешливому мальчику, плакать если он этого захочет. Вы тот, кто позволит себе чувствовать любые свои чувства, даже если они могут не понравиться другим людям. Вы тот, кто вспомнит, как это быть собой, жить, как вы того хотите, и чувствовать себя счастливым. Вам не нужно быть хорошей девочкой, вам не нужно быть послушным мальчиком. Вы имеете право быть многогранным человеком, который знает, чего он хочет — и уважает себя за это. «Я недостаточно хорош» — одно из самых распространенных и болезненных базовых убеждений о самом себе. Оно проявляется в нашей жизни в постоянных сомнениях в себе, в отдаче себя без остатка, в аддикциях, в отвержении себя, в угождении другим, в созависимости, в неразборчивости в половых связях, в отсутствии границ, в попытках контроля других людей, в непринятии своего тела, В тревоге, в страхе отстаивать свою правду, в позволении насилия и токсичности, в нанесении вреда себе, эмоционального и физического, в токсичных отношениях, в привязанности к нарциссам, в постоянном поиске одобрения других. Так часто мы проживаем свои жизни, утопая в бесконечном стыде за то, чего нам не хватает недостаточно умные, недостаточно красивые, недостаточно талантливые, недостаточно богатые, подставьте что угодно. Мы видим в себе неудачников и считаем, что все остальные тоже видят в нас лишь наши недостатки. Мы пробуем компенсировать свою недостаточность спасением и угождением. Мы постоянно пытаемся доказать другим, что заслуживаем одобрения. Мы не можем сказать «нет», чтобы сохранить самих себя. Мы не только терпим насилие, мы еще и принимаем ответственность за токсичное поведение других, обвиняя в нем себя. Временами доходит до того, что мы можем почувствовать себя лучше лишь только в измененном состоянии сознания, и мы думаем, что это нормально — чувствовать себя так. Ведь совершенно не подозреваем, что в жизни все может быть по-другому. Пора сказать себе правду. Пора проснуться. Жизнь может быть другой. Благодаря глубинной внутренней работе мы можем начать видеть наши паттерны поведения, наши искажённые убеждения, наши нарративы, которые лежат в основе нашего стыда и нашей боли. Благодаря регулярной заботе о себе ежедневным шагам в направлении изменений мы можем начать принимать и отпускать эту боль. Благодаря нашей храбрости на этом пути мы можем начать испытывать глубокое чувство свободы. Свободы — быть собой. Мы можем начать любить себя, и потребность угождать другим раствориться и станет лишь дымкой. Мы можем узнать свою правду, свою страсть, свою истину о том, кто мы, и увидеть многогранный внутренний мир там, где когда-то был лишь стыд. Мы можем знать, что мы ценны и знать, что нас достаточно. Исцеление этих внутренних ран — величайший подарок, который вы сможете сделать себе. Помните, вы были достаточны с самого первого вашего вдоха, и мне жаль, что вам пришлось поверить в то, что это вовсе не так. Но эти дни прошли, и здесь и сейчас вы заслуживаете нового выбора. Здесь и сейчас пришло время принять себя. Здесь и сейчас пришло время для магии любви к себе.